глава 11. небо и земля смешались перед глазами я камнем летела вниз а бледная от ужаса лица мора и антуана в проеме сломанного люка дирижабля становились все дальше я умру мелькнула в голове с парализующей ясностью а потом падение резко замедлилось меня будто поймала невидимая сеть на которой я подпрыгнула обратно вверх А затем, вопреки здравому смыслу, зависла в воздухе. Я парила в высоте, не понимая, что происходит. Бултыхала ногами, взмахивала руками, безрезультатно пытаясь нащупать опору. «Лирида, летите к нам!» Я вскинула голову на крик Мора и обмерла. Ведь в ту же секунду увидела над собой огромные черные крылья из дыма. Взвизгнула от страха. «Что за чудовище меня поймало?» – завертела головой. Уже складывая в ладонях боевое заклинание. «Лучше сбить монстра и разбиться, чем угодить в лапы и ищадье». Да еще и такого странного. Никогда не слышала, чтобы у них были крылья. Но как бы ни старалась, найти цель для атаки не выходило. Потому что крылья были моими. Оракулов чувствуют лишь боги. Ожили в памяти собственные слова. Либо они могут выдать себя сами но лишь редчайшими способностями. Я испуганно посмотрела на удаляющийся дирижабль. Отсюда было плохо видно. Но я не сомневалась, что Антуан смотрит. Я выдала себя с головой. «Помоги мне, пустошь!» Полушепотом взмолилась я и крепко зажмурилась. «Что теперь делать?» Первая мысль – улететь прочь. Залечь на дно в каком-нибудь маленьком городе. А дальше? А дальше ничего». «Если не окончу школу Круга Луны, оракулом мне не стать. На студентах лежат частично сдерживающие магический потенциал силы, и только сданный последний экзамен позволяет эту печать снять. И кем я буду? Скрывающейся отступницей? Нарушительницей закона, который ждет принудительное лишение магии? И клеймо на лице? Крылья мощным взмахом подняли меня выше и понесли к удаляющемуся дирижаблю» имея я управляла? Или сама пустошь наставила на верный путь?» Дно дирижабля становилось все ближе. Я почти его догнала. Ветер свистел в ушах. Холодный ветер трепал волосы и платья. Сквозь него я слышала, как Мор зовет меня. Видела, как он протягивает руку. «Хватайтесь!» Он низко наклонился, почти до пояса высунувшись из люка. Того и гляди ветер, и его подхватит и понесет вниз. Еще один мощный взмах подтолкнул меня к проему, через который я выпала. Мор ухватился за мое запястье и потянул. «Помогите же!» — приказал он Антуану. Тот сидел рядом, бледный, будто призрак. Я была уверена, что он отшатнётся и сбежит. Но вот второе мое запястье. Сжали его руки, оба моих спасителя налегли... И рывком вытянули меня наверх. Крылья встрепенулись в последний раз, помогая мне спастись, и исчезли. От страха тело не слушалось. Меня крупно колотило. Едва я вновь оказалась на борту, тотчас рухнула, и упала бы на пол, если бы не мор. Все хорошо, все хорошо, Лирида. Вы меня слышите? Слова не хотели срываться с непослушных губ. Вместо этого я часто кивала. И судорожно впивалась в плечи Мора. Обнимала его так крепко, будто от этого зависела моя жизнь. Отпущу и снова полечу вниз. И ничто меня больше не спасет. Лирида, давайте отойдем от люка. Держитесь за меня. Вот так. Все хорошо. Опасность миновала. Может, поясните, что произошло? Точно сквозь туман я услышала голос Антуана. То, что я видел, это ведь... «Что это? Это вы мне поясните, молодой человек. Что это такое было?» Рявкнул Мор, задвигая меня за свою спину. Без трости он сильно хромал. Видно, что стоять ему больно. Но, несмотря на это, за ним я ощущала себя, как за каменной стеной. «Почему вы были здесь, а не на своих местах?» «Я... я просто хотел показать Лириде вид из люка. Я не знал, что все может быть так». Антуан говорил все громче, даже не отдавая себе отчет в этом. В голосе проскальзывали истерические нотки. Не меня одну случившееся выбило из колеи. «И что случилось? Как?» «Подойдите», — приказал Антуану Мор. «Дайте руку». Я едва не сползала по двери за моей спиной. Голова все еще кружилась. Меня одолевала ужасная слабость. Выглянув из-за плеча Мора, Я увидела, как он хватает ладонь Антуана, будто для рукопожатия. «Ауч!» – зашипел Антуан точно от боли. «Вы меня чем-то укололи?» «Я себя уколол». Буркнул Мор и крепче сжал руку Антуана. «А теперь посмотрите мне в глаза и поклянитесь, что никогда и никому не расскажете о том, что видели». «Это магия крови? Разве вы имеете право?» «Нет, но другого выхода нет». Либо клятва, либо. Я видела лишь затылок мора, но потому как вытянулось лицо Антуана, а его глаза опустились к еще открытому люку, поняла, что происходит. Прекратите! крикнула я, оттолкнувшись от стены. Немедленно! Лирида, не приближайтесь. Эта клятва не для вас. Рыкнул мор и сжал руку Антуана почти до хруста. Делайте выбор, Антуан, иного шанса не будет. Я будто сквозь туман следила за развернувшейся сценой. Что бы ни случилось дальше, хорошего нас уже ничего не ждет. магии и крови могут пользоваться лишь стражи Луны с особым допуском. Если кто-то засечет с помощью артефакта или иным способом, что ее применял кто-то другой, темница и лишение магии не миновать. Мор рисковал головой, принуждая Антуана принять клятву. Антуан же балансировал на грани жизни и смерти. Стать пленником клятвы, нарушение которой карается мгновенной гибелью, или шагнуть в объятия пустоши уже сейчас. Его челюсти сжались, под скулами ходили желваки. Светлые глаза Антуана зло блестели. Ленты напряжения стягивали грудь. А в момент, когда Антуан все же принял решение, мое сердце оборвалось. «Клянусь» произнёс Антуан, сдаваясь. «Клянусь, никто не узнает ни о Лириде, ни об этой клятве. Вы в безопасности». Сказав это, Антуан резко высвободил руку. Я ожидала, что та будет в крови, но я не увидела ни капли. Даже пореза не осталось. Похоже, так работала магия крови. Она тугими цепями сковывала души, но для остальных оставалась незримо. «Вот и отлично». Мор взял меня под руку, помогая идти к выходу. «Тогда уходим скорее, пока нас не заме...» Дверь в комнату с оборудованием распахнулась. На нас осоловелыми со глазами уставилась проводница в форменном платье. Ее взгляд быстро прошелся по всем нам, а затем метнулся к люку, который был не просто распахнут, а сломан. «Я прошу вас проследовать за мной!» Строго сказала она и вскинула руку на которой искрились первые веточки строящегося заклинания. «Пока предлагаю поговорить по-хорошему». Сопротивляться не было смысла, и не особо дружной семьей мы направились за девушкой. Она провела нас в полупустую комнату, отдаленно напоминающую лазарет. В стеклянном шкафчике под замком хранилась аптечка. У окна кушетка, на которую мору садил меня. Антуан демонстративно встал подальше от нас, скрестил руки на груди, и пустым взглядом уставился на небольшой умывальник в углу комнаты. «Скоро компанию нам составили еще несколько людей в форме сотрудников дирижабля. Все они выглядели недовольными. И... удивленными. Зачем вы туда вообще полезли?» Был основной вопрос. Тут отдувался Антуан. Он говорил честно. Захотел размяться, пошел погулять по дирижаблю, залез куда не надо, а потом привел куда не надо сестру». Общее мнение высказал один из работников. «Вроде давно не дети, а лезете куда не надо». Мужчина потер переносицу. «Вы хоть понимаете, что могли погибнуть? Стекло давно не закаляли магией. Вот и лопнуло. Повезло, что никто не пострадал, и ваш отец явился вовремя». Я почти физически ощутила тяжелый взгляд Антуана. Стиснула пальцы на юбке, сминая ткань а потом поверх моей руки легла чужая. «Я прошу прощения за проступок, ребят. Они такие же любознательные и неусидчивые, как и их мать». Тут Мор грустно улыбнулся, и даже я поверила в наигранную скорбь нашего отчима. «Знаю, что должен быть строже к детям, но в такие моменты я узнаю в них свою дорогую Виторию». «На имени нашей выдуманной матушки мы с Антуаном синхронно изобразили печаль. Я поджала губы». Антуан же низко опустил голову, будто скорбь давила на него сверху. «Сочувствую вашей утрате, но штраф заплатить все равно придется». Со вздохом выдавил работник и протянул Мору чек. От количества налей в нем стало дурно. Наша вольность и дорого обойдется школе. Да и нам с Антуаном тоже. «Разумеется». Мор лишь сдержанно кивнул. «Не беспокойтесь, я заглажу вину сполна». Профессор пошел вместе с работниками, чтобы оплатить штраф и закрыть вопрос. Перед этим он строго-настрого запретил нам с Антуаном сворачивать с маршрута лазарет наши места. «Если опять потеряетесь, отправлю в брешь», — пригрозил он. И почему-то я верила, что он может. Дышать стало чуточку легче, когда все покинули лазарет. Точнее, почти все. Антуан сверлил меня суровым взглядом. «Теперь, может, пояснишь, что случилось? Я ведь все равно никому ни слова не скажу». Он горько ухмыльнулся и кивнул на ладонь, где должен был быть порез. Я тяжело вздохнула, кивнула и похлопала по свободному месту на кушетке, рядом с собой. Разговор будет сложным. Оставшийся полет, наша троица сидела так, будто мы незнакомы. Каждый погрузился в глубокую задумчивость. На Мора я старалась не смотреть, и так понимала, что он злится. Антуан от происходящего тоже был не в восторге. «Не каждый день узнаешь, что твоя одногруппница – будущий Оракул, о чем тебе теперь нельзя говорить под страхом смерти». Наш разговор ни одного Антуана погрузил в размышления. После признания тот расспрашивал меня, задавая предсказуемые вопросы. «Как так получилось?» Не знаю. Меня выбрала пустошь во время поступления в школу. А до этого ты чувствовала себя особенной? Нет. А сейчас чувствуешь? Все еще нет. А что насчет тех крыльев? Пустошь бережет своего оракула. Я так думаю. И ты станешь оракулом, когда... Сразу после экзаменов. Ритуал проведут в главном храме пустоши. Но один вопрос Антуана шокировал не меньше, чем я его своим признанием... И ты не боишься остаться лишь искры сознания в теле, которое тебе больше не подчиняется. Не боишься, что перестанешь существовать? Мой ответ прозвучал так же, как и всегда: твердое нет, сорвалось с губ, но внутри я такой уверенности уже не чувствовала. Мы вернулись на свои места, и весь остаток полета я провела в мрачных размышлениях. Пустым взглядом провожала в окне облака, а сама думала о том, что где-то оступилась. Мои жесткие принципы и стальная уверенность в будущем дали трещину. Но где? Почему? Нужно как можно скорее найти причину и устранить ее. Иначе в дело вмешается пустошь. Она ведь обещала. Она уничтожит все, что помешает мне стать ее оракулом. Не верить богине было бы огромной ошибкой. Когда унылые пейзажи пустынных долин сменились заснеженными холмами, которые переросли горы, я поняла, что пора готовиться к высадке. Мор и Антуан вышли из кабинки, чтобы я могла переодеться в теплое платье. Из сумки также достала зачарованный кафтан. Всю прелесть этой покупки я оценила сполна, уже когда мы выходили из дирижабля. «Ну и дубак!» Антуан накинул капюшон. Его верхняя одежда тоже была зачарована. «И это весной-то?» «Уже мечтаете, как приедете сюда в зимнее время, антон Мор тоже ёжился от холода, к которому никто из нас пока не привык. «Мечтаю, как буду улетать отсюда через пару недель!» Хохотнул мой напарник. «Погодка и правда так себе!» Вздохнула я. А говорили, что золотой сезон. После того, как мы сошли по трапу, мы быстро направились в здание воздушного вокзала. Внутри было тепло». А сквозь панорамные окна открывался шикарный вид на заснеженное ампло. Величественные горы подпирали затянутое тучами небо. Снег мягкими подушками лежал на крышах домов. Все они имели подпорки, которые поднимали здания над мерзлой землей. Вдалеке я увидела шпили нескольких замков. Не сомневалась, что и они стоят на платформе. «Это точно практика, а не ссылка», — шепнул Антуан. Мы стояли у окна, любое с местом, которое считалось одним из лучших курортов королевства. В такой мороз верилось в это слабо. Не знаю, но задание у нас точно есть. Ты про... разлом? Одними губами договорил Антуан, а я с улыбкой качнула головой. Нет, я про то, что нам нужно постараться не превратиться в сосульку. И я кивнула за окно, на площадь у вокзала. Там вокруг ледяных скульптур оленей. И людей носились дети. А то нас поставят рядом с вон теми фигурами. Вряд ли тебе это грозит, Лерида. Как-то грустно улыбнулся Антуан и отвернулся. Тебя все равно спасут. Первое, о чем я подумала, долг Оракула. Из-за него пустошь всегда придет мне на помощь. Но затем я проследила за взглядом Антуана. И поняла, что говорил он не только о богине. Так, вы готовы? К нам, хромая, подошел Мор. Он помахал какими-то билетами и пояснил. «Я оплатил нам экипаж прямиком до снежного пика, так что доедем с комфортом. И в тепле?» С надеждой спросил Антуан. «И в тепле. Хотя, признаюсь, было искушение купить билеты лишь себе, а вас отправить на профилактическую прогулку, раз вы так их любите». Претензия ясна и принята. «Обвинения заслужены». «Пойдем быстрее, а то экипаж уедет без нас». Поторопил Мор. Антуану дважды повторять не пришлось. Он подхватил свой багаж и умчал вперед, к выходу с вокзала. Я наклонилась за своей сумкой, но ее там уже не было. «Живее ли, Рида? Нас уже ждут». Мор торопливо ушел вперед, вместе с моим чемоданом. Я удивленно смотрела ему вслед несколько секунд. «Зачем профессор, который будто стал хромать чуточку больше прежнего, тащил мой багаж. У него и своего хватает. «Господин Люцмор!» — нагоняя его, позвала я. «Не стоит!» Он заставил меня забыть обо всем, что хотела сказать, всего одной улыбкой. Мягкой, как первый снег. «Позвольте позаботиться о вас, лирида Возражения не принимаются». И он уверенно продолжил путь, не оставляя мне иного выбора, кроме как принять помощь. Я двинулась за ним, но вдруг застыла. Мне показалось, что за мной кто-то пристально следит. Обернулась на зал, заполненный десятками незнакомых людей, но не увидела никого подозрительного. Может, почудилась, но что-то внутри с этой мыслью мириться не хотела. Тревога змеей обнимала сердце.